Борьба за Михаила Булгакова Михаилу Булгакову даже после смерти продолжало долго не вести. Власть и его творчество откровенно замалчивала а лучшие вещи из наследия писателя фактически утаивались. Ситуация начала меняться лишь осенью 1955 года. Группа энтузиастов объявила о намерении выпустить сборник нового типа «Литературная Москва». В редколлегию этого издания вошли известные писатели Маргарита Алигер, Эммануил Казакевич, Вениамин Каверин, Константин Паустовский и еще несколько человек, а мотором нового дела стала Зоя Никитина. Одно из первых заседаний Редколлегии состоялось 23 декабря 1955 года. «Я считаю», — заявил на нем Рудный, «что следует поместить в сборник повести Пришвина, Булгакова и главу из романа Федина. Надо, чтобы все прочли Панферова, Пришвина и Булгакова». Конечно, из Булгакова организаторы нового издания собирались взять повесть «Жизнь господина де Мольера». Вдова Булгакова решила еще раз вчитаться в текст повести, чтобы снять последние сомнения и вместе с опытными редакторами внести некоторую правку. 1 января 1956 года она из ленинградской гостиницы «Европейская» написала в Москву Никитиной. «Дорогая Зоя Александровна, насчет главы в обезьяньем доме». «Как вы думаете, не исключит ли пятый и шестой абзацы главы, а именно, ходил слушок, что Жан-Батист – отец, помимо торговли, и не хочу я верить этим пустым росказням?» Конечно, это в том случае, если вопрос о необходимости сократить повесть находится в прежнем положении. «Привет и доброе пожелания Ваша Елена Булгакова». Через день Елена Булгакова отправила Никитиной второе письмо. «Может быть, — сообщила она, — я делаю эту работу впустую. Может быть, повесть пойдет в том виде, как она была у вас в руках, когда вы сидели у меня 29-го числа. Но слово дано, и я аккуратно сижу по полдня над ней и стараюсь представить себе, что разрешил бы вычеркнуть Михаил Афанасьевич». Для собственного успокоения скажу, что он всегда говорил: вычеркнуть я согласен, но вписывать ни за что. Итак надеюсь, что мои первые три письма о вами полученные продолжаю пишу и об опечатках глава 11 Бругага а первый абзац надо. В старом дворце лувра было написано лавра. Б. Надо. Заметался, вытирая пот. Машинист. Было. Забегал, вытирая пот. Машинист. Третье письмо Никитина ушло 5 января. Если бы вы знали, написала она, с каким нетерпением жду я письма от вас. Конечно, вы понимаете, что у меня до сих пор не умерла надежда, что вдруг повесть пойдет в том виде, как вы мне ее показали в Москве. «То есть с поправками Вениамина Александровича. Мой сын, которому я показываю все вычеркивания, сделанные мною здесь, утешает меня искренно, что они не отнимают у повести ничего. То есть, спешно добавляет он, конечно, всего жалко, но право это по боковым линиям все идет». Отплакавшись, приступаю к делу. Глава 17. По смерти ревнивого принца. С 6 по 14 абзац вычеркнуть. Но на каком-то этапе редакция была вынуждена отказаться от Булгакова. Кто конкретно на нее надавил и почему она не поместила повесть о Мальере в первый выпуск альманаха, пока выяснить не удалось. Примерно тогда же встал вопрос о воссоздании комиссии по наследию Булгакова, которой предстояло решить, какие вещи писателя можно было бы перепечатать в первую очередь. 20 ноября 1956 года Вениамин Каверин, Владимир Пименов Виктор Розов сообщили литначальству. Комиссия, выделенная секретариатом, СП СССР для изучения литературного наследства Булгакова и подготовки предложений издательству художественной литературы, считаю, что из произведений Булгакова следует рекомендовать для издания первое «Дни Турбиных» пьеса, второе «Последние дни» Пушкин пьеса, третье «Бег» пьеса, четвертое «Мольер» пьеса, пятое «Дон Кихот» пьеса, Шестое. Блаженство. Пьеса. Седьмое. Жизнь Мальера. Повесть. Восьмое. Записки покойника. Повесть. Девятое. Белая гвардия. Роман. Исходя из этих предложений стало ясно, что небольшим однотомником тут обойтись было нельзя. Вставал вопрос об издании собрания сочинений Булгакова или о подготовке разных вещей писателя к публикациям в нескольких издательствах. В начале января 1957 года Каверин сообщил в секретариат Союза советских писателей. «Комиссия по литературному наследию Михаила Булгакова поручила мне представить свои соображения относительно двухтомного собрания его сочинений». Ознакомившись с многочисленными оставшимися после него произведениями, считаю необходимым включить во второй том, проза, следующие повести и романы. «Белая гвардия», «Повесть о мальере «Записки юного врача». В случае необходимости этот отбор может быть подробно аргументирован. Но тут возникла новая проблема – авторских прав. Согласно тогдашним законам, за наследниками сохранялись права в течение 15 лет после смерти писателя. Получалось, что вдова Булгакова ни на что претендовать уже не могла. Она считала, что это несправедливо, и, сославшись на свое бедственное положение, попросила сделать для нее исключение. 5 января 1957 года вдова сообщила в Союз писателей – 31 декабря 1954 года мои права на литературное наследство писателя Михаила Афанасьевича Булгакова кончились. Ввиду трудного материального положения обращаюсь в Союз писателей со следующим заявлением. Фактически не сам Булгаков, ни я, его наследница, не использовали полностью авторского права. Булгакова не издавали 30 лет, с 1926 по 1955 год. В ноябре 1955 года в издательстве «Искусство» вышли две пьесы, за которые мною получена лишь часть гонорара. При жизни Булгакова и после его смерти пьесы его ставились на сцене очень мало, и это, естественно, наносило не только моральный, но и значительный материальный ущерб. Пьеса «Дни Турбиных» из 15 лет наследственного права шла только два года и только в одном театре. За свою упорную, неутомимую литературную работу Булгаков при жизни был вознагражден плохо. Такое ненормальное положение объясняется никак не отсутствием интереса к его творчеству со стороны зрителей, читателей, театров и издательств, а исключительно тем особым положением, в которое он был поставлен, как известно, независимо от его воли. В данное время положение изменилось. Вновь создана комиссия по литературному наследству Булгакова при СП СССР. Гослит-издат включил в свой план на 1957 год издание его избранных сочинений. Театр вахтангова репетирует пьесу «Бег», Из литературного архива Булгакова извлекаются вещи, которые никогда ранее не видели света рампы и не были напечатаны, из-за которые он не получил ни одной копейки авторского гонорара. Прошу союз писателей задуматься над нелегкой судьбой писателя Михаила Булгакова и восстановить справедливость в отношении к нему. На протяжении ряда лет я помогала Михаилу Афанасьевичу, подбирая необходимые ему материалы, и перепечатывая все его произведения. После его смерти я работаю над его литературным наследством. Привела в полный порядок его громадный архив и подготовила к изданию значительную часть рукописей. После всего пережитого у меня больное сердце и гипертония. Написав все эти горькие слова, убедительно прошу союз писателей посодействовать мне в получении продления авторского права по литературному наследству Булгакова хотя бы на пять лет. Как распутать эту сложную коллизию, долго никто не знал. Но все понимали, что без вдовы ничего публиковать из наследия художника не получится. И что литературный генералитет, он был в панике. Но не по поводу авторских прав, Его терзали сомнения, что делать с прозой писателя. Он еще готов был посодействовать переизданию пьес художника, а романы и повести у многих литфункционеров вызывали подозрения. Идейная крамола ведь из рукописи писателя никуда не исчезла. 30 января 1957 года собрался писательский секретариат. На нем разгорелись нешуточные страсти – приведу фрагмент стенограммы следующий вопрос о составлении сборника булгакова пименов секретариатом сп ссср создана комиссия по изучению литературного наследия булгакова комиссия ознакомилась с произведениями прозы и драматургии с прозой знакомился каверин и читал симонов с пьесами розов и пименов Вчера Каверин прислал дополнительное письмо, которое «Прошу учесть». Он читал прозу и просит включить к изданию «Белую гвардию» повесть о Мольере и записки юного врача. На первом заседании он говорил о записках покойника, но теперь считает, что это не стоит публиковать, а рекомендует записки врача. По пьесам уже есть некоторая ясность. «Дни Турбиных» — это известная вещь, которая издается» в последние дни пушкин это известная пьеса идущая в амхате которую можно включить мы считаем что можно включить и пьесу бег которая принята у вахтангова блаженство это пьеса комедия фасмогория во сне главному герою ивану васильевичу появляется царь иван васильевич мы считаем что эту ситуацию можно включить но если только не будет перебора печатных листах. Один том написан на 30 печатных листах. По пьесам ясно. Что касается произведений прозы, то тут ясно тоже. Что же касается записок юного врача и Белой гвардии, то хотелось, чтобы было мнение и Симонова, помимо Каверина. Товарищ Скосарев. Записки врача Каверин просит включить. Товарищ Симонов. Тут есть одна сложность. Если это включать в один том, то у нас будет «Дни турбиных» в драматическом варианте и прозаическом. У нас будет «Мольер» в драматическом варианте и прозаическом. Насчет записок покойника – это спорный вопрос, чтобы печатать. По-моему, не стоит печатать. Записки молодого врача я не читал. «Жизнь Мольера можно печатать». Что касается «Белой гвардии», я это читаю, это объемистый роман. То, что печаталось в Берлине, печаталось наполовину. Они печатали фальсифицированно. Не то, что он писал, так мне говорил Булгаков. Если печатать «Белую гвардию», то надо печатать с очень серьезным предисловием. Там есть мотивы, которые могут задеть национальное чувство Федерации Украины. Поэтому надо посмотреть, как это все вместе выглядит Может быть, издать пьесы А «Жизнь Мольера» считать возможным издать сейчас О «Белой гвардии» давайте дополнительно займемся Сурков Должны ли мы на секретариате регламентировать сотни книжек? Я, например, половину не читал и голосовать не могу Она наслышался об этих произведениях такого, что заставляет меня или читать, или воздержаться. Товарищ Пименов, у нас есть предложение считать возможным издание в издательстве «Молодая гвардия» сборника пьес. Голоса с мест правильно. Товарищ Симонов, по поводу прозаических произведений мы посоветуемся еще раз. Постановили. Считать возможным издание в издательстве «Молодая гвардия» сборника пьес. В общем, Алексей Сурков на корню зарубил почти все инициативе Да, что-что огадить этот поэт умел. Из-за него несколько лет издатели угробили на одну болтовню. Ничего не добившись от лит начальства, вдова Булгакова 31 марта 1959 года обратилась в ЦК КПСС. Она сообщила, «19 лет тому назад умер мой муж, писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. Литературный путь его был неимоверно тяжел, хотя причину этого объяснить невозможно. Его пьесы «Дни турбинных», «Бег», «Последние дни», «Пушкин», «Инсценировка мертвых душ» десятки лет пользуются любовью советского зрителя. Но пресса, или хулила их, или хранила молчание, словно не замечая этого неизменного успеха. Писатели-соратники на своих съездах тоже умалчивают о существовании Булгакова в советской литературе, как будто его пьесы не идут у них на глазах. Дни Турбиных» около 1500 раз. 30 третий год. Последние дни пушки около 300 раз. «Шестнадцатый год», «Мертвая душа» и «Семьсот раз», «Двадцать седьмой год» со дня премьеры. Не издавался Булгаков с 1926 года, если не считая смехотворно тощего сборника из двух пьес, вышедшего с громадным скрипом в 1955 году. А между тем литературное наследие Булгакова велико. «Четырнадцать пьес», «Несколько романов», «Повестей», «Много рассказов». ССП дважды создавал комиссию по литературному наследию Булгакова. Обе эти комиссии не сделали ничего. Вся жизнь Булгакова проходила в непрерывных сменах надежды и отчаяния. После его смерти то же самое приходится испытывать мне. То уверенно жду издания Булгакова, то получаю очередной удар негласного запрещения». Самое страшное в этом то, что нельзя понять причину несправедливости по отношению к такому талантливому писателю, такому честному человеку, отдавшему всего себя любимой родине, любимой русской литературе. Он прожил жизнь в своей стране как пасынок. А вместе с тем, какие замечательные люди относились к нему с любовью и уважением. Горький Станиславский, Вересаев, все старики МХАТа и многие-многие еще. У меня порог сердца, здоровье мое подорвано громадными несчастьями, выпавшими на мою долю. Я боюсь умереть, не сделав того, что я обещала Булгакову, добиться издания его работ. Я убедилась за эти девятнадцать лет, что это исключительный случай, что никто не возьмет на себя ответственность решить самостоятельно вопрос об издании хотя бы избранных произведений Булгакова, отобранных когда-то комиссиями по литературному наследию Булгакова. А ведь советский читатель достаточно вырос, чтобы суметь понять и разобраться в сложном, но интересном творчестве Булгакова. Я обращаюсь в Центральный комитет КПСС с просьбой дать указание какому-нибудь издательству, издать избранную прозу и лучшие пьесы Михаила Булгакова. Я прошу о справедливости и, несмотря на все пережитое, верю в нее. Отдел науки Школы культуры ЦК КПСС по РСФСР отфутболил это обращение вдовы в Союз писателей РСФСР. Леонид Соболев пообещал рассмотреть просьбу Елены Булгаковой на одном из ближайших заседаний правления издательства «Советский писатель». Но потом вновь все надолго затормозилось. Уже в начале 60-х годов в борьбу за право напечатать часть наследия Булгакова включились сразу два журнала «Новый мир» и «Москва». Но с ходу ни у кого ничего не получилось. Впрочем, обо всем по порядку. В 1962 году вдова Булгакова, обрадованная выходом Мольера в серии ЖЗЛ, передала журналу «Москва» рассказы юного врача. По просьбе редакции их оперативно отрецензировал Лев Никулин. Он сообщил, умерший еще в годы культа личности Сталина Михаил Булгаков был, несомненно, очень одаренным писателем. Его литературное наследие невелико. Пьеса, имевшая громадный успех в Амхате и на других сценах, представляет собой сценическое воплощение романа «Белая гвардия», затем пьеса «Бег», опубликованная в нашей печати. Все еще неопубликованное представляет интерес, и потому интересны и рассказы юного врача, ранние, но отмеченные его большим талантом произведения Булгакова. Михаил Афанасьевич Булгаков был по образованию врачом, и все, о чем он пишет, он пережил сам, хотя его рассказы несколько перекликаются с записками врача Вересаева, но Булгаков все же ставил перед собой художественную задачу – показать, как юный, только что выпущенный из университета врач, через год превращается в опытного хирурга. Этот опыт дает ему работа в деревне, в деревенской больнице». Время, которое описывает автор, – самое начало революции, декабрь 1917 года. И потому люди, действующие в рассказах, крестьяне, еще живут в дореволюционной эпохе. Рассказы имеют историческое значение, политический фон, то, что переживали люди в начале революции в деревне, отзвуки того, что происходило в городах, не показана автором, он строго ограничил себя темой, переживаниями врача, который с ужасом чувствует свою беспомощность, отсутствие опыта и преодолевает ее. С этой точки зрения психология молодого врача передана талантливо. Есть некоторые повторения в рассказах, есть грубый натурализм, но при вдумчивой редакторской работе это можно устранить. Чувство юмора позволяет Булгакову очень тонко подшучивать над переживаниями врача, и здесь автора вручает чувство меры. Мне кажется, что читатель Москвы с интересом прочитает рассказы талантливого писателя, или, по крайней мере, некоторые из этих рассказов. Конечно, это было смешно. Предлагать Булгакова отредактировать... Но вдова готова была пойти и на это. Взамен же она поставила условия произвести ей выплату гонорара по высшей ставке. Хотя, повторим, по тогдашним советским законам, она уже правами на большую часть произведения писателя не обладала. Поповкин обратился за помощью в Министерство культуры СССР. 12 марта 1963 года начальник глав издата Минкульта Рыбин сообщил директору гос.лит.издата Косолапову, который осуществлял в том числе финансовое сопровождение журнала «Москва». Глав.лит.издат в виде исключения не возражает против приобретения у Булгаковой рукописи рассказов и очерков писателя Булгакова общим объемом три авторских листа для публикования в журнале «Москва», с оплатой не выше 150-200 рублей за авторский лист. Приобретение рукописей должно быть оформлено заключением соответствующего соглашения с Булгаковой. Но вдова Булгакова на такие условия не пошла. Она, повторю, хотела получить гонорар по высшей ставке. 24 апреля 1963 года заместитель Поповкина Борис Евгеньев послал обращение к заместителю министра культуры СССР Григорию Владыкину. Он писал, «Уважаемый Григорий Иванович, Очень просим помочь нам в решении вопроса об оплате рассказов покойного писателя Булгакова, публикуемых нами в номере пятом журнала «Москва». История вопроса следующая. От вдовы булгакова Елены Сергеевны Булгаковой, мы получили рукопись, не опубликовавшихся ранее произведений писателя. Мы отобрали несколько рассказов общим объемом в три авторских листа и включили их в пятый номер журнала. Опубликование этих рассказов представляет немалый интерес. Мы знакомим читателей с отличной прозой талантливого писателя, широко известного как драматурга. Булгакова выдвинула требование оплатить ей публикуемые рассказы по высшей гоноральной ставке 400 рублей за лист. На что мы дали свое согласие, так как в журнальной практике такая полистная оплата существует. Так мы оплачивали за этот год произведения Паустовского-Шкловского. Булгакова объяснила это свои требования тем, что по существующему законоположению она впредь не будет получать гонорар за эти произведения в случае переиздания их, так как после опубликования они передаются, как навечно приобретенные у нее, в литературный музей. При этом она сославилась на пример издательств «Искусство» и «Молодая гвардия», выпустивших книги Булгакова и выплативших ей гонорар по высшей ставке. Гослит из ДАД, финансовом подчинении которого мы находимся, обратился с соответствующим ходатайством в глав из Оттуда последовало указание об установлении за произведение Булгакова высшей гонорарной ставки, то есть 400 рублей за лист. Но... С выплатой Булгаковой, как наследницы, 50%, то есть 200 рублей за лист. Она протестовала это решение, настаивая на выплате полной суммы гонорара, исходя именно из тех соображений, что это единственный и последний случай оплаты публикуемых рассказов. Все это ставит нас в крайне затруднительное положение, так как номер журнала уже подписан главлитом в печать. Просим вас дать указание гослит дату, разрешить нам в виде исключения оплатить печатаемые нами рассказы Булгакова по 400 рублей за лист. Как и обещали вдове Булгакова в редакции Москвы, подборка рассказов писателя появилась в майском номере журнала за 1963 год. Судя по всему, вдова Булгакова оценила упорство редакции Москвы с каким-то отстаивала ее права как наследница писателя. Сложнее оказались дела в другом журнале, в новом мире. Твардовский во многом под влиянием Локшина в том же 1963 году попытался напечатать театральный роман Булгакова. 14 июня он заслал рукопись в набор. Но об этом прознали старики Московского художественного театра. Они этот роман восприняли как паскель на святые для них имена Станиславского и Немировича Данченко. Корифеев из МХАТа поддержали руководители главлита Охотников и Аветисян. В романе «Памфлете Булгакова», заявил Охотников, «Станиславский и Немирович Данченко выведены как два враждующих самодура и консерватора», сторонящихся всяческих новых веяний в театре.